Глава 18. Турдус урбаникус. Галапагосские острова, словно угольки для барбекю, брошенные в Тихий океан в тысячи километров к западу от Эквадора. Из немногочисленных видов флоры и фауны континентальной Южной Америки, которые каким-то образом туда попали, эволюция состряпала совершенно уникальные экосистемы. Эти острова стали домом для изолированных эволюционных ветвей сухопутных черепах гигантских и карликовых кактусов, пересмешников, игуан, улиток булимулосов, жуков чернотелок и, конечно, самых знаменитых жителей архипелага. Не менее полутора десятка видов дарвиновых вюрков, чьи клювы по форме в точности соответствуют занимаемым нишам. На самом деле это даже не вюрки, орнитологи пока не определились, принадлежат ли они к семейству танагровых или овсянковых. Примечание. На самом деле уже определились Галапагосские или Дарвиновые вьюрки – представители семейства Танагровых. Дарвиновыми вьюрками их назвали лишь в 1936 году, спустя более ста лет после того, как великий натуралист обнаружил их во время путешествия на Бигле. И все же эти птицы стали наглядным примером эволюции. С их помощью Дарвин продвигал свою теорию. Это удивительное наблюдение наводит на мысль, что некогда эти острова были очень бедны птицами, и потому на всем архипелаге расселился один первоначальный вид, претерпевший различные изменения», – писал он. Кроме того, они вот уже полвека участвуют в самых современных исследованиях, посвященных эволюции. С начала 70-х годов прошлого века этих птиц изучает целая династия ученых. Они работают на исследовательской станции Чарльза Дарвина на острове Санта-Круз, втором по размеру в архипелаге, и им удалось на удивление подробно показать, Как продолжается эволюция Галапагосских вьюрков. Команды исследователей следят за каждой особью от ее вылупления до смерти. Они знают, кто за кем ухаживает и кто с кем ссорится, чем питается и где гнездится. Из года в год они измеряют тела и клювы птиц, описывают их форму, берут образцы крови, записывают песни и проводят ДНК-тесты. Этот тяжелый труд дает биологам возможность наблюдать, как вьюрки меняются в реальном времени и даже предсказывать новые перемены. Из-за колебаний климата и доступности той или иной пищи внешний облик птиц эволюционирует. Обычно речь идет о долях миллиметров, и тем не менее это вполне ощутимое изменение. Так средние земляные вьюрки понемногу делятся на два вида. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на их клювы. На острове много особей с маленьким клювом и много с большим, почти в два раза крупнее. Зато особей с клювом средних размеров почти нет. От размера клюва зависит, какие семена может раскалывать птица. Мощность клюва у особей с большим клювом почти в три раза выше, чем у особей с маленьким, так что они без проблем справляются с крупными и жесткими семенами, например, якорца ладанникового. Те же, у кого клюв маленький, с легкостью поедают крошечные и мягкие семена травы. А вот обладателям среднего клюва не повезло. Для крупных семян им не хватает мощности, а для мелких – маневренности. У них меньше шансов пережить голодные времена, и естественный отбор без сожаления от них избавляется. Влияет разница в размере клюва и на половое влечение. Самцы с разным размером клюва поют по-разному, а самки предпочитают партнеров с таким же клювом, как и у них самих. Следовательно, гены особей с большим и маленьким клювом смешиваются редко. Так происходит видообразование, эволюция одного вида в два отдельных. Галапагоский вьюрок стал главным примером видообразования в дикой природе. Но и в городской среде найдется свой образец. Это черный дрозд, турдуст мирула. В 1828 году, тогда же, когда Дарвин подружился с профессором Кембриджского университета Джоном Стивенсом Хенслоу, который предложил ему принять участие в экспедиции на Бигле. В Италии вышла небольшая книжка под названием «Specchio comparativo delle ornithologi di Roma e di Philadelphia. Автором ее был Шарль Сьен Бонапарт, блудный племянник того самого Бонапарта. От политики он был далек и посвящал себя исключительно зоологии. Юность он прожил в Риме, а переехал в Филадельфию, где провел большую часть 20-х годов 19-го столетия. Вернувшись из Америки в Европу, он опубликовал сравнительный обзор. «Спеккео» в переводе с итальянского означает «зеркало», авиафауны в этих двух городах. Страницы этой книги разделены на два столбца. Слева перечислены птицы Рима, а справа – Филадельфии. Оба списка тщательно организованы согласно официальной классификации видов птиц тех времен. Кстати, сам Шарли Юсьен с одним из главных экспертов в этой области. На 32 странице в левом столбце можно найти следующую запись. 69. Турдус Мерула. Черный дрозд. Широко распространен. Оседлый вид. Встречаются мигрирующие особи. На него охотятся. Поет. Итак, племянник Наполеона встречал в Риме оседлых черных дроздов. Ну и что с того? Эти птицы с изящным телом и острым клювом... У самокоперение клюв коричневый, у самцов черное перение, а клюв и окологлазное кольцо – желтые. Едва ли не самый распространенный городской вид птиц после сиза голубей и воробьев, во всяком случае в Европе и Передней Азии. В Китае и Северной Америке обитают их близкие родичи – турдус мандаринус и турдус миграториус, и занимают там в целом аналогичную нишу. Так почему эта короткая запись в спеке Бонапарта настолько важна? Это старейшее известное нам свидетельство того, что черные дрозды гнездились и зимовали в черте города. В 20-х годах XIX -го века черных дроздов нередко замечали в баварских городах Бамберге и Эрлангене, но они там еще не гнездились. В остальной Европе они занимались тем же, чем и всегда, жили себе спокойно в чаще леса, подальше от людей, а по окончании сезона размножения улетали зимовать в Средиземноморье. За два столетия с тех пор все изменилось, хотя поначалу перемены были постепенными. К концу XIX века черные дрозды стали привычным зрелищем в городах Центральной Европы. В XX веке они начали все активнее переселяться в города и уже к 1920 добрались до Лондона, а вот до Исландии и некоторых регионов Северной Скандинавии лишь к 80-м годам прошлого столетия. В конце концов, в каждом европейском городе, кроме разве что нескольких небольших районов на юге Франции, в России и Прибалтике, сформировалась своя популяция черных дроздов. За весь этот период они заселяли города со средней скоростью 8 км в год. Однако это не значит, что Черный дрозд перебрался в Рим и уже оттуда начал расселяться по городам Европы. Некоторые его подвиды, изначально населявшие острова в Атлантическом океане, далеко-далеко от Европы, переселились в города, независимо от континентальных дроздов. Так в середине 20 века островные города по собственному желанию начали заселять турдус Мирула азаренсис и турдус Мирула кабрера Небольшие, более темные и блестящие подвиды, первые обитают только на Азорских островах, а вторые на Мадейре и Канарских островах. С североафриканским подвидом турдус Мирула мауританикус это произошло и того раньше. К середине 19 века они уже обустроились в центре города Туниса. Помните Больших Синиц, которые независимо друг от друга научились открывать бутылки с молоком? Точно так же, ни на кого не оглядываясь, черные дрозды начали переселяться в города. Нельзя сказать наверняка, почему черные дрозды медленно, но верно распространились по городам Европы. Почему все началось в 20-х годах 19 -го века не раньше и не позже? Почему Рим, Бамберг и Эрланген Птицы посчитали подходящим для себя домом навек раньше, чем Лондон или Брюссель. И почему в некоторых городах, таких как Марсель или Москва, они не водятся до сих пор? Примечание. Московские орнитологи сообщают, что в последние годы в Москве черные дрозды стали вполне обычны. Конечно, когда-то большинство городов были слишком тесными, чтобы стать новым местом обитания для черных дроздов. Но это явно не единственная причина. В начале XIX века Лондон где этих птиц не было еще и в помине, раскинулся уже почти на 12 квадратных километров. Это гораздо больше немецких городков того времени, где черные дрозды уже вовсю вили гнезда в хлевах и скакали по тротуарам. Наверняка немалую роль в переселении птиц сыграли парки и другие зеленые участки, но они были во многих городах задолго до того, как туда осмелились заглянуть дрозды. Развитие городов и городских парков, улучшенный климат благодаря острову тепла. Более высокий уровень жизни горожан, а значит изобилие пищи круглый год, сравнительная безопасность в плане охотников, хищников, болезней и паразитов. Вероятно, в силу совокупности этих факторов в городах появилась новая ниша, в которую отлично вписались черные дрозды. Очевидно одно. Этот процесс проходил в два этапа. Сначала черные дрозды стали зимовать в городе. Затем, может даже несколько десятилетий спустя, Несколько особей решили остаться на весну и начали спариваться друг с другом, а со временем и вовсе передумали возвращаться в лес, поселившись в городе насовсем. То же самое приключилось с калифорнийскими серыми юнко, о которых шла речь в предыдущей главе. Это все, что можно выяснить из полевых справочников и рассказов наблюдателей за птицами. Понять, чем именно городской черный дрозд отличается от своего лесного предка – Нам помогут труды целой артели исследователей за последние 20 лет. В одном единственном пернатом жителе города сплелись многочисленные нити исследований, по которым мы движемся с самого начала книги. Европейские города стали для городской эволюции Галапагосскими островами, а черные дрозды – ее дарвиновыми вьюрками. Почти в каждой европейской стране найдется своя группа биологов, интересующихся черными дроздами. Их совместными усилиями этот вид птиц – переселившийся в город одним из первых, стал к тому же одним из самых подробно изученных видов городских животных. Все исследования указывают на одно. Городской черный дрозд эволюционирует в новый, отдельный вид. Это самый настоящий пример видообразования. При видообразовании разные черты животного или растения отдаляются, одновременно или последовательно, от черт исходного вида, и рано или поздно таксономисты, Биологи, которые занимаются классификацией и систематизацией видового разнообразия, выделяют на основе изменений новый вид. Как правило, к этому моменту телосложения, половое поведение и временные рамки, в которые происходят важные события, у нового вида уже не такие, как у прежнего. Иными словами, геном заметно преобразуется. Впрочем, для выделения нового вида этого недостаточно. Из-за возникших изменений генофонда исходного и нового видов должны разделиться и перестать смешиваться друг с другом. Это явление называется репродуктивной изоляцией. О ней я подробно пишу в своей книге «Лягушки, мухи, одуванчики. Как появляются виды». В дикой природе видообразование происходит тогда, когда вид занимает новую свободную нишу. Из-за смены требований, предъявляемой средой, естественный отбор способствует сдвигам в физическом облике и поведении, а также в устойчивости к тем или иным факторам. Впервые оказавшись на Галапагосских островах, общий предок всех дарвиновых вьюрков обнаружил там множество незанятых ниш. Целый рок изобилия, исполненный растений и другой вкуснятины, только и ждал, пока кто-нибудь из него отведает. Юркам было выгодно специализироваться на какой-то конкретной пище, и как мы узнали в начале главы, процесс адаптации не окончен до сих пор. Поскольку голос певчей птицы зависит от формы клюва, специализация на той или иной пище также привела к репродуктивной изоляции. Птицы с разной формы клюва поют по-разному и не реагируют на песни обладателей других клювов. Города стали новыми свободными нишами, и черный дрозд, как и некоторые другие животные, вступил на путь видообразования, чтобы извлечь максимум выгоды из всего того раздолья, которого некогда сторонились его предки. Давайте вкратце рассмотрим, чем именно городские черные дрозды стали отличаться от своих лесных собратьев. Для этого обратимся к результатам исследований, над которыми трудилось множество научных групп по всей Европе. Назовем их «Артелью черного дрозда». Таких команд, организаций и выдающихся людей действительно много, так что я не буду здесь упоминать всех по отдельности. Начнем с внешнего вида, с самого очевидного пункта, который, тем не менее, сбил ученых с толку. Поначалу казалось, что тут и думать нечего, Исследователи из Нидерландов и Франции пришли к выводу, что клювы, крылья и лапки у городских дроздов короче, чем у лесных, кишечник длиннее, а сами они тяжелее. Однако Карл Эванс, студент Кевина Гастона, изучил черных дроздов в 11 городах Европы и Северной Африки и обнаружил, что это не всегда так. В одних городах крылья дроздов были длиннее, а в других короче. С длиной ног и весом тоже не все было так однозначно а кишечник Эванс измерять не стал. Единственной чертой, отличавшей всех без исключения городских особей, оказался укороченный клюв. Вероятно, тому способствовало изобилие пищи в кормушках и других местах, где для ее добывания не нужно прилагать особых усилий. Артель черного дрозда еще не выяснила, влияет ли на голос городских птиц новая форма клюва, однако поют они и впрямь иначе. В репертуаре самцов множество мелодичных песен, которые те исполняют на рассвете и закате, примостившись где-нибудь повыше, в лесу на ветвях и скалистых утесах, а в городе на спутниковых антеннах и водосточных желобах. Каждая песня, хоть лесная, хоть городская, состоит из довольно затейливого мотива, за которым следует высокий щебет. Из-за фонового городского шума черные дрозды, как и другие певчие птицы, о них подробнее в 16 главе, вынуждены петь с другой частотой и в непривычное для лесных жителей время. Эрвин Рипместер, студент Ханса Слабекорна, записал почти 3000 песен Черных дроздов и выяснил, что городские дрозды дают более высокочастотные концерты и дольше щебечут. А немецкая научная группа обнаружила, что в городе дрозды и правда поют глубокой ночью, как предсказал когда-то Пол Маккартни. Примечание. Blackbird Sinning in the Dead of Night строчка из песни Blackbird, 1968 год группы The Beatles. По словам Пола Маккартни, на написании текста его вдохновила песня Черного дрозда в городе Ишикеш на севере Индии, а также актуальные проблемы расизма в США. В центре Лейпцига они запивают за три часа до рассвета, задолго до того, как проснутся трамваи и автомобили. В лесу же дрозды раскрывают клювы лишь на заре. Городские дрозды – ранние пташки не только в плане пения. Сезон размножения у них тоже начинается раньше, чем у лесных сородичей. Первой причиной этому оказалось то, что их биологические часы спешат больше, чем на месяц. Производство лютеинизирующего гормона, отвечающего за весенний выброс тестостерона в кровь, у молодых самцов в городе достигает пика в середине марта, а у лесных дроздов – только к середине мая. Это обнаружил ЕСКО Партеке из Института орнитологии общества Макса Планка в Зеевизине, что недалеко от Мюнхена. Партеке навестил 10 гнезд городских дроздов на Мюнхенском кладбище и 10 гнезд лесных дроздов в тихом лесу за чертой города. Забрав оттуда по 30 птенцов, он отнес их в свою лабораторию. В предыдущих главах вы уже слышали об экспериментах, в ходе которых организмы помещают в общую среду, чтобы убедиться, что разница между ними действительно определяется генами. В случае с черными дроздами нужно было самостоятельно вырастить похищенных птенцов в одинаковых условиях и выявить различия. Так Партаки убедился в том, что гормональный сдвиг у городских молодых самцов произошел не из-за искусственного освещения городского острого тепла или иных внешних факторов, а из-за генетически обусловленного перевода биологических часов. Вторая причина, по которой городские черные дрозды начинают размножаться раньше – зимовка в городе. Благодаря городскому острову тепла им не страшны морозы, а в кормушках всегда вдоволь пищи, так что они могут размножаться, когда злогорассудятся. Лесные же дрозды, как правило, улетают на зиму в теплые края, подальше от холода и голода, а размножаться начинают лишь тогда, когда возвращаются в родной лес. К тому времени городские дрозды уже сидят в уютных гнездышках, Как выяснил партаки с помощью выкормленных вручную особей, отказ от миграции тоже заложен в их генах. Так как его дрозды содержались в неволе, перелет на зиму был исключен, поэтому партаки стал отслеживать так называемое миграционное беспокойство, ночное состояние тревоги у птиц, которым биологические часы велят лететь на юг или на север, но мешает запертая клетка. Примечание. Западные орнитологи и птицеводы называют это явление немецким словом «цугунруэ». Цуг – перелет, унруэ – беспокойство. Он разместил в клетках с дроздами датчики движения, чтобы узнать, пытаются ли птицы улететь. И действительно, осенью и весной лесные дрозды по ночам беспокойно сновали по клетке, спрыгивая с жердочек и запрыгивая обратно. Городские же особи мирно спали даже в сезон миграции. Кроме того, Лесные птицы запасли на предвкушаемый перелет много жира, а городские остались стройными. Стоит отметить, что это касалось только самцов. Городские и лесные самки в этом плане практически не различались. В ходе эксперимента Партаки обнаружил еще ряд отличий между городскими и лесными дроздами. Так, городские птицы оказались намного уравновешеннее лесных. Это выяснилось, когда Партаки на час пересадил особи из клетки в тканевый мешок, и пока они там сидели и боялись, пять раз за это время взял образцы крови. Измерив содержание кортикостерона в образцах, он пришел к выводу, что лесных птиц процедура напугала гораздо сильнее. Уровень этого стрессового гормона в их крови вырос в два раза больше, чем в крови городских особей. Не забывайте, что эти птицы ни дня не прожили в городе или в лесу. Таким образом, городские дрозды более спокойны по своей природе. Вероятно, этим объясняется и то, почему они, прежде чем взлететь, позволяют человеку подойти к ним в три раза ближе, чем лесные. Одна из возможных причин тому – ген белка СЕРТ, транспортера серотонина. Этот белок отвечает за захват серотонина, регулятора настроения, из синаптических щелей, мест контакта между нервными клетками. На блокировке гена СЕРТ основан принцип действия многих антидепрессантов. Оказывается, в лесу и в городе у черных дроздов имеются разные версии данного гена. Итак, у городских и лесных черных дроздов множество различий во внешности, в поведении, в биологических часах. О чем это говорит? Как принято в академических кругах, ученые из Артели черного дрозда колеблются и не делают поспешных выводов, так что я сделаю эти выводы за них. За несколько веков из Турдус-Мерула выделился новый вид, если угодно, Турдус-Урбаникус. Он еще не отделился от исходного вида полностью, как и те галапагосские вьюрки еще не разделились на два вида окончательно, но рано или поздно процесс завершится. Все это время новый вид ждал подходящего момента. Помимо ряда уникальных особенностей, Турдус урбаникус может похвастаться собственным изолированным генофондом. Обычно черные дрозды гнездятся в пределах трех километров от родного гнезда, что само по себе не дает генофондам смешиваться. Даже если лесной дрозд вдруг окажется в городе, скорее всего, ему будет сложно приспособиться и выжить. Мы убедились в этом, когда попытки поселить лесных дроздов в польских городах Белостоке и Ольштане провалились, тогда как испытания с городскими дроздами в Люблине и Киеве прошли успешно. Другая причина, по которой городские гены остаются в городе, а лесные в лесу, заключается в том, что в городе сезон размножения у дроздов начинается намного раньше, еще до возвращения их лесных собратьев в зимовке. Кроме того, можно исследовать сам генофонд. Именно это сделал Карл Эванс. Проведя так называемую генетическую дактилоскопию, он изучил ДНК городских и лесных дроздов с 12 участков Европы и Северной Африки. Во всех этих местах городские птицы генетически отличались от лесных, однако было очевидно, что городские популяции произошли от популяций из соседних лесов. Выходит, для создания общего городского генофонда дрозды недостаточно активно перелетают из города в город. Да, иногда они улетают от родного гнезда гораздо дальше, чем на 3 километра. Вот одна из основных причин, почему артель черного дрозда до сих пор сомневается, пора ли считать Турдус Урбаникус новым видом. И все же, благодаря труду многочисленных ученых, стало очевидно, что эволюция сотворила нечто новое и хорошо приспособленное городской среде. Наверняка этот случай не единственный. В этой книге мы познакомились со множеством видов, у которых развилась генетическая адаптация к условиям города. Взять хотя бы городской остров тепла. Благодаря ему многие животные и растения начинают цвести и размножаться раньше, чем их родственники за чертой города. Уже из-за этого генофонд может разделиться, создав предпосылки для появления нового вида. Это означает, Что за святым граалем эволюционной биологии, видообразованием в реальном времени, ученым больше не придется лететь в неведомой дали. Оно происходит прямо у них под носом, в городах, где они живут и работают. Однако верно и обратное. Теперь исследования в области городской эволюции можно проводить и на Галапагосских островах. Во времена Дарвина там царила нетронутая природа, а сегодня живут около 26 тысяч человек, и каждый год. Приезжают сотни тысяч туристов. Население Пуэрто-Айоры на острове Санта-Круз, где понемногу делится на два вида дарвинов в юрок Геоспиза Фортис, составляет 19 тысяч человек, а поток туристов в год насчитывает 200 тысяч. Там есть аэропорт, тянущийся по острову прямой линии автомагистраль, отели, футбольные поля, турагентство, Natural Selection Tours, кафе, О мой Год, Галапагас и десятки ресторанов. За последние несколько десятилетий завсегдатаями этих самых ресторанов стали земляные вьюрки. Они, как и многие другие представители островной фауны, давно привыкли к людям и охотно садятся на столики, чтобы полакомиться оставленной едой. И вот в чем ирония. Пристрастие вьюрков к человеческой пище пресекает едва начавшийся процесс видообразования. Еще в 70-х годах прошлого века грань между вьюрками с большими и маленькими клювами в Пуэрто-Айоре начала стираться. Исследователи убеждены, что причиной тому стала любовь к фастфуду. Изучая пищевые привычки городских и сельских галапагосских юрков, Луис Фернандо де Леон из Массачусетского университета и его коллеги обнаружили, что в городе, где разница в форме клюва у разных видов уже не столь велика, юрки питаются в основном хлебом. Картофельными чипсами, вафельными рожками для мороженого, рисом и бобами, а еще пьют воду из-под крана. За чертой города, где клювы все еще отличаются, птицы, как и всегда, поедают семена диких растений. Более того, в городе в Юрки проявляли все присущие городским птицам черты характера. Они с любопытством подлетали к подносам с необычной пищей, который выставлял для них Делеон, и смело приближались к людям, когда те шуршали пакетиками с чипсами. За городом же и в юрки не интересовались ни человеком, ни его пищей. Таков путь городской эволюции. В Европе она дарует нам новый вид черного дрозда, а на другой стороне планеты купирует новый вид голопогосского вьюрка. Эти и другие примеры наглядно демонстрируют, как городская эволюция меняет облик наших экосистем. Что она готовит для нас в будущем? Как наблюдать за ней и направлять в нужную сторону? Сыграет ли в этом какую-нибудь роль гражданская наука? А может, из городской эволюции следует черпать вдохновение для строительства зданий в гармонии с природой?